Элберт уэлс не ошибся, предсказывая приглашение Питера на сегодняшний вечер. Подумала Кристин и вспомнила о маневре, который она намеревалась предпринять, чтобы удешевить ужин для Элберта Уэллсы. Она позвонила Максу, старшему официанту вечернего ресторана. «Макс», — сказала Кристин, — «ваши вечерние цены просто возмутительны». «Не я их назначаю, мисс Фрэнсис». «Хотя иногда мне и хочется вмешаться в это дело». «У вас ведь, по-моему, не слишком людно в последнее время». «Люди не так глупы, мисс Фрэнсис», — ответил старший официант, «чтобы не соображать, что в отеле всю пищу готовят в одной центральной кухне. В буфете ли они едят или в вечернем ресторане им подают ту же самую пищу, приготовленную теми же самыми поварами». Какой же импрог идти туда, где цены вздуты, а прибыли только и есть, что напудренные официанты? «У меня есть друг», — сказала Кристин, «которому нравятся напудренные официанты, пожилой джентльмен по имени Элберт Уэллс. Мы с ним придем сегодня к вам ужинать. Проследите, чтобы его счет был не слишком крупным, но и не настолько мелким, чтобы он мог что-нибудь заподозрить». «Разницу можете записать на мой счет!» Старший официант усмехнулся. «Неплохо. Хотел бы я ходить по ресторанам с такой дамой?» «С вами, Макс, я бы такого делать не стала. Всем известно, что в один из двух богатейших людей у нас в отеле. Кто же второй?» «Хербит Чендлер, разве нет?» «Не могу сказать, что, ставя мое имя рядом с этим, вы делаете мне комплимент. Так вы позаботитесь о мистере Оэлси?» «Мисс Фрэнсис, мы подадим ему счет, как в кафе-автомате». Она засмеялась и повесила трубку, зная, что Макс сумеет исполнить ее просьбу с тактом и пониманием. С недоумением Питер медленно перечитывал послание, которое доставил ему Огилви. Он нашел записку на своем столе, вернувшись от Уоррена Трента. «Дата на ней стояла вчерашняя». По всей вероятности, Огилви оставил записку вечером у себя в кабинете, чтобы утром ее отнесли Питеру. Совершенно ясно, что это сделано с расчетом, чтобы, получив записку, Питер уже ничего не мог изменить. Текст был такой. «Мистеру Питеру Магдермоту. Предмет заявления — отпуск. Ниже подписавшийся сообщает, что берет четырехдневный отпуск для срочных личных дел». Финнеган, помощник начальника сыскной службы, инструктирован на случай повторной кражи предпринятых мер и прочего. Ниже Нижеподписавшийся вернется к исполнению обязанностей в следующий понедельник. Всегда ваш, Огилви, начальник отдела сыска. «Для срочных личных дел». «Что ж», — рассуждал Питер, — «это, по-видимому, верно». Даже Огилви при всей его пресловутой дружбе с Уорреном Трентом понимал, что отсутствие начальника сыска в такой момент приведет к неминуемому скандалу. Но что это за личные дела? Явно нечто, что нельзя обсудить в открытую, иначе не пришлось бы изобретать такой способ подачи заявлений. Что бы ни происходило в отеле, Администрация всегда внимательно относилась к личным кризисам служащих. Это общеизвестно. Значит, дело Огилви не подлежало огласке. «Ладно», — подумал Питер, — «это меня не касается, если не приведет к неприятностям в отеле». Но неприятности налицо, и он решил выяснить, куда и зачем отбыл начальник сыска. Он позвонил Флоре, и когда она вошла... Взял со стола заявление Огилви. Флора поморщилась. «Я прочла. Я знала, что вам это не понравится. Постарайтесь выяснить, где он», — сказал Питер. «Позвоните домой, потом в другие места, которых мы знаем. Узнайте, видел ли его кто-нибудь сегодня, обещал ли он где-нибудь появиться. Если вам удастся найти его самого, я с ним поговорю». Флора сделала запись у себя в блокноте. «И еще позвоните в гараж. Я вчера около часа ночи проходил мимо отеля и видел, как наш приятель выезжал из ворот на Ягуари. Возможно, он сказал в гараже, куда направляется. Когда Флора вышла?»